Глава сороковая, она же последняя, в которой герой всего лишь размышляет о превратностях судьбы. В той суете, что поднялась после того, как мы решили устроить вылазку и связаться с фортом, я не участвовал. Без меня справятся маленькие. Сел в номере на пол рядом с непривычно тихой Машей, да и взялся за самое успокаивающее занятие — чистку оружия. Разобрал свой кольт, так удачно отстрелявшийся, и не спеша взялся за него. «Ты уверен в том, что задумал?» — спросила Маша. «В том, что надо идти приступом на барабан?» — переспросил я. «Уверен, конечно. Иначе бы и не предлагал». «И не об этом», — чуть поморщилась она, а о том, что все у тебя получится». «Конечно», — кивнул я с преувеличенной решимостью. «У меня всегда все получается». «Да ладно болтать, я серьезно», — отмахнулась Маша. «Ну а какой у нас выбор?» – спросил я. «Выбора у нас не стало с того момента, когда мы за Пантелеем в поход пошли. Так что остается делать, что назначено. А выйдет из этого уже только то, что выйдет. И никак иначе. Иначе никак», – эхом ответила Маша.